И с кровавыми прожилками. Кошерин открыл кран И сунул голову под холодную струю. Стало чуточку легче. Выпив стакан холодного кефира И заев его черствой горбушкой, Он устало взглянул на часы. Пять минут двенадцатого. Осталось меньше часа. Меньше часа. Меньше часа. Взгляд упал,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 Каширин Россиина смотрел на коричневый прямоугольник, на столе как нарочно оказалась ручка. Каширин зевнул, пожал плечами и мало подумал, что написал в два слова всяко не перетрудится. Пододвинув мятый листок поближе, он неторопливо вывел: Виктор Рощаев и откинулся на стуле, тихонечко хихикая над самим собой. Но тут он кое-что заметил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 Тени нет? Нет тени. Глаз засек какое-то шевеление. Коширин обернулся и выпучил глаза, чувствуя, как по спине льется холодный пот. Через порог медленно ползет человеческий силуэт. Тень. Его. Коширина. Тень. Беглянка. Возвращаться к хозяину. Хозяин невольно попятился. Это черное пятно на полу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 что все произошедшее ему привиделось, а смерть росяева просто роковое совпадение. На тот взгляд снова упал на мятый коричневый листок. Спал он тревожно. Снилась тень, ползущая по полу. Она ползет к Карасяеву, а тот ничего не замечает, пока... пока... здесь Каширин каждый раз просыпался весь мокрый от пота. Как именно?